Глава вторая. Лузария горела изнутри, все ее тело разрывалось на мелкие клочья. Сущность озверела и впала в бесконтрольное для сознания состояние. Девушка сквозь слезы увидела подругу, стреляющую в драконов, не оставившую ее даже у красных кардиналов. Но как же болезнь, Валенсии! Что бы ни придумала Вали, это был наш единственный шанс на спасение. Я не буду сомневаться в ее решениях ни капли. это боль необходима, и меня не уничтожит купол, — думала девушка в последние минуты контролируемого человеческого разума, понимая, что еще несколько мгновений, и она отключится, перейдя в сущность озверевшей драконицы Сквозь помутившееся сознание она слышала ужасный пронизывающий рев верховного судьи радуясь, что ее подруга смогла вывести из себя жестокого ящера. Как только к Валенсии со всех сторон стали приближаться красные кардиналы, она спрыгнула с башни и в считанные секунды образовала воздушный блок вокруг себя, не скрывая его невидимостью, чтобы не обозначить свой дар. Ее взгляд устремился на подругу, к которой она летела в просторном куполе. Увидев огромного мужчину с удлиненными волосами, совсем близко подошедшего к лузари, она затаила дыхание и натянула лук. парт кардинал только он позволял себе такую прическу. Видя, что мужчина встал на край трибуны, Валенсия моментально выстрелила. Две стрелы в плечо и в шею откинули его на землю, что очень порадовало стрелка. Единственное, что огорчило, — стрелы не подействовали на парт кардинала усыпляющих. Блок подлетел к висельной площадке, и светловолосая девушка, развеяв его, стала стрелять во всех, надеясь, что стрелы не закончатся. В перерывах между стрельбой она привязывала себя к черно-красной драконице, бешено рычащей и продолжающей мучительно проходить трансформацию. наконец Драконница полностью перекинулась и, громко закричав, полетела прямо к магическому куполу, вытаскивая при этом воровку, прикрепившуюся к ее ноге веревками. Райдер с бешенством вырвал стрелы из тела и посмотрел на Дэвила. Он понял, его друг желает уничтожить девушек, но мужчина не даст судье осуществить его намерение. Впервые за 345 лет Райдер пойдет против друга, но иного пути он не видел, и медлить было нельзя. В считанные секунды Дэвил перекинулся в огромного красного дракона с белой шеей и большими выпуклыми белыми наростами в виде шипов на спине, говорившими о том, что это самый могущественный кардинал в Гильдерге. Свирепый оборотень жутко зарычал, видя, как драконица направляется к куполу, и взлетел ввысь. Тут же подле него оказался черно-красный дракон. Он тоже издавал грозные рыки, с той разницей, что райдер предупреждал девушек о смертельной опасности. Черная драконица в красно-черной дымке, не понимая и не видя от разрывающей боли ничего вокруг, Летела совершенно хаотично. Валентия осторожно ползла вверх, чтобы добраться до спины зверя Лузари, надеясь успокоить взбесившуюся подругу. Когда она это все-таки сделала, стала шептать на ухо. Прости, Лузари, я ничего не могла поделать. Мне пришлось. Потерпи, пожалуйста, борись с агрессией. Ты же у меня такая рассудительная и правильная. Давай, Лузи, пожалуйста. «Прислушайся ко мне, мы должны отсюда выбраться!» Драконица моргнула и стала вертеться в воздухе, испытывая неконтролируемую злость ко всем. Но затем, расслышав голос родного человека, немного успокоилась. «Вот так, давай, к той стене, к морю! Там нет такой защиты, давай же, прошу тебя!» Драконица громко зарычала и повернула в указанном направлении. Валенсия, не прекращая ни на секунду, шептала ей добрые слова, стараясь успокоить. Бело-красный дракон издал душераздирающий рев, ринувшись следом за изменивший курс беглянкой. Дэвил был не просто зол, он был в бешенстве. Почти нагоняя ее, оборотень выплюнул волну огня, которая обожгла лапы драконицы чего та зарычала и вновь потеряла над собой контроль, уже не слушая зов Валенсии. Хищник свирепо оскалился, он уже почти нагнал свою жертву, но тут в него полетели стрелы. Не ожидая такой наглости, преследователь издал свирепый рев, предупреждая о наказании. «Получай, монстр проклятущий!» Громко закричала рассерженная Валенсия, пытаясь удержаться на спине взвинченной драконницы и при этом вновь и вновь стрелять в грубого дракона-охотника. К сожалению, это только еще больше разозлило верховного кардинала, и он открыл пасть, чтобы ударить очередной волной огня. Но тут его откинуло в сторону, драконом Райдером. Дэвил, непонимающе зарычал, негодуя на друга. Черно-красный дракон загородил путь верховному кардиналу, закрывая спиной бегляна, и выпустил поток огня, чем однозначно рассердил белокрасного хищника. Рев, невозможно громкий рев, разнесся на огромное расстояние, заставляя всех содрогаться в ужасе от такой злости. Но дракон райдера все же висел в воздухе, открывая пасть и выпуская дым. Зверь был в гневе, желая уничтожить, растерзать, сжечь всех, кто мог нанести вред маленькой драконнице. Свирепый дракон Верховного Судьи посмотрел вдаль, где беглянки прорывали тонкий слой защиты, улетая к морю, и набросился на черно-красного зверя. Он оттолкнул его, оцарапав своими шипами тело дракона Райдера до крови, и полетел за девушками. Валенсия чувствовала, что хищница подруги трясется и становится очень горячей. Это означало, что действие яда вступило в полную силу, и теперь лузарии было очень плохо. Проклиная ненавистных кардиналов, Валенсия всхлипнула. «Тураны! И почему я не лекарь?» — со слезами прохрипела воровка сквозь зубы, поглаживая драконицу Сзади послышалось свирепое рычание. Светловолосая девушка испуганно обернулась. К ним приближался бело-красный дракон, а следом за ним летели другие кардиналы. Девушка, видя, как быстро надвигается хищник, зарычала от разочарования и злости на упорствующего верховного судью. Вали пробовала уговорить подругу лететь быстрее, но ничего не помогало. Драконица завиляла огромным телом, а потом вовсе потеряла сознание и стремительно начала падать вниз, к синему, бездонному, пугающему морю. Валенсия от отчаяния и страха громко закричала, понимая, что ничего уже не сделать. Конечно, они пролетели приличное расстояние, но подруга... Лузария не сможет принять человеческий образ еще долгое время. Ее невозможно спрятать, а, находясь без сознания в воде, она погибнет. Есть только один выход — создать громадный купол, обволакивающий тело драконицы, и накрыть его невидимостью, что спасет ей жизнь и спрячет от преследователей. Хорошая задумка с одним «но». Это выжмет из Валенсии последние силы, и их вряд ли хватит на себя. Но в противном случае подруга не выживет, разобьется. Получается, что выбора и альтернативы у Вали нет. Но зато подруга будет жива. Она сможет выбраться из воздушного кока на часа через три, когда купол начнет таять. — А ты? Неужели ты согласна на смерть? — спросил внутренний голос. — Я попробую оставить силы на невидимость и спрятаться. — Бред! Ты держишься благодаря микстуре, и если потратишь столько сил и всю энергию на купол для такого большого зверя, то проклятие вернется с новой силой. И это не самое худшее. Ты можешь умереть. Знаю, но я попробую. По-другому нам не уйти от красных драконов. Мысленно создать купол не получалось и Валенсия стала наращивать его руками, отодвигаясь все ниже к лапам драконицы. Девушка видела краем глаза, что кардиналы почти нагнали их, и всхлипывала от боли, которая вернулась с новой силой и увеличилась вдвое, так как девушка истратила почти весь свой резерв. Слезы текли из глаз, но Вали не обращала на это внимания, беспокоясь только об одном, что не успеет. Когда девушка почти завершила создание толстого непробиваемого купола, в котором находилась трясущаяся бездыханная лузария, она окутала подругу невидимостью. Незакрытым остался лишь небольшой участок лапы драконицы. Валенсия не понимала и не осознавала, что мерцает серебристо-золотым цветом, что сил и энергии больше нет. Девушка мимолетно посмотрела вниз, Поражаясь, как им удалось поменять направление на восток, купол пролетал над землями гиборгов. В этот момент Вали потеряла сознание и полетела вниз. Драконица же стала плавно опускаться, ведомая куполом, удерживающим ее от резкого падения. Она спала, горя от сильной температуры, вызванной отравленной стрелой Валенсии. Райдер все ближе, подлетая к драконице, вслед за Девилом видел, как Лузария начала исчезать под пологом невидимости. И только маленький участок ноги говорил о том, что драконица спрятана. Зорким взглядом он следил за ней, чтобы узнать, куда то приземлиться. Нельзя потерять ее из вида, позволить ей скрыться, а тем более умереть. Он будет преследовать и найдет. Это его женщина. Когда светловолосая девушка стала падать, парт-кардинал, даже не задумываясь, продолжил следить за драконицей, чего не скажешь о его друге. Дэвил громко зарычал и стремглав помчался за настоящей воровкой, что выглядело весьма странно. Бело-красный дракон подлетел к девушке, которая почти опустилась к дремучим лесам киборгов, и попытался схватить ее. Но она вдруг вся засветилась золотым светом, и его откинуло мощной волной на приличное расстояние. Не понимая, как такое могло произойти, верховный кардинал вновь полетел за ней, но она уже прошла магический защитный купол и пропала в чужих лесах. Дракону в эти кусты заросли почти невозможно спуститься, но он так просто не сдастся. Спалит к нору эти деревья, но доберется до девушки. Верховный кардинал резко подался вниз, однако столкнулся с преградой в виде защитного магического купола. Мужчину щит остановил, хотя почему-то пропустил девушку. Злость стала собираться в груди дракона огромным вихрем, превращаясь в безумное бешенство. Наглые оборотни поставили купол на свой лес, Хотя это запрещено судебным законом. Свирепое рычание раздалось в воздухе. Спящая драконица приземлилась на пустоши рядом с оврагом. Черно-красный дракон, как только коснулся земли, обернулся мужчиной. Он кинулся к ней и, сев на корточки, стал водить рукой по невидимому куполу, пытаясь магически определить его сущность и состояние драконицы по дыханию. Райдер облегченно вздохнул. С девушкой почти все в порядке. Она спит. Девственная пустошь мгновение заполнилась красными кардиналами. Превращаясь, судьи доставали мечи. Их целью было уничтожение беглянки согласно судебному своду законов. Грозное свирепое рычание вырвалось из груди парт кардинала. Не рассуждая ни секунды, он вытащил меч из ножен и пошел навстречу тем, что представлял угрозу для его женщины. Не думая, мужчина принял боевую позицию и, зарычав, преградил путь. «Согласно законам судей, беглянка должна быть уничтожена», — прорычал Ворф, сильный дракон, претендующий на место парт-кардинала. «Моя!» — прорычал Райда. «Шаг и уничтожу всех!» «Не говори глупости ты должен был первым ее убить», — возразил кардинал. Зверь райдера взревел, требуя оторвать этому наглому дракону голову, но мужчина сдержался, лишь зарычал и, оскалившись, процедил. — Отойди, ворф, я все сказал, никто к ней не подойдет. Недовольный мужчина с бритой головой яростно рыкнул в ответ и поднял меч. Остальные кардиналы неосознанно сделали шаг назад, принимая оборонительную позицию. Они были уверены в итоге сражений, изначально зная исход схватки. Не зря Райдер являлся правой рукой Верховного судьи. Он безжалостный, неуправляемый и жестокий противник, не знающий поражения, свирепый, бесчувственный зверь. До этого непонятного момента. Райдер первым заметил Верховного, подлетающего к ним, но сейчас он видел в нем только противника, готовый к сражению снисходительно и злобно посмотрел на тех, кто решил нанести вред его девочке. Огромный дракон подлетел и через секунду уже предстал человеком. — Райдер, — сказал Дэвил, приближаясь к другу. — Она моя, — прорычал дракон. Никто не смеет к ней приближаться. Она моя. — Хорошо, но ты понимаешь, что она нужна нам, как приманка. — Нет. — Она больше не будет приманкой! — грозно процедил парт-кардинал, с яростью глядя на Верховного. — Райдер! — громко одернул недовольный Дэвил, начиная беситься от упрямства своего друга. — Ты говорил, что она будет свободна, если красный кардинал возьмет ее в жены. — Что же, считай, что я муж Лузари? на одном дыхании прокричал дракон, не забывая наблюдать за движениями соперников. — Понятно. «Хорошо. Опустите оружие!» — рявкнул Дэвил, и все мгновенно убрали мечи в ножны. «Райдер, тебе нет нужды жениться. Эта женщина уже свободна, так как настоящая воровка не она. И раз ты ее так хочешь, то заключи обычный договор, думая, что она не будет против». «А я думаю, что будет», — недовольно пробурчал мужчина вспоминая поджатые губы и упрямый подбородок лузари. Верховный кардинал обернулся на застывших в ожидании и окинул всех раздраженным взглядом. Этого оказалось достаточно, чтобы те отошли в сторону, не мешая общаться верховному судье и парт-кардиналу. Как только они отошли, Дэвил предложил. «Тогда скажи ей» что если она не согласится ни на один из предложенных вариантов, то будет приманкой для своей подруги и останется жить в камере. — Это ведь неправда, а только чтобы испугать ее, — уточнил Райдер, понимая, что задал глупый вопрос. Верховный дракон даже и не думал шутить. — Но почему его так волнует эта воровка? — Нет, это абсолютная правда. И я никогда не лгу. Хорошо, я подумаю над ее статусом. Вот я отлично. Можешь отправляться домой. А мне нужно зайти в гости гиборгом». Но прежде Дэвил направился к тому месту, где спала драконица. Райдер пошел вслед за ним, еле сдерживая желание задать множество вопросов. Сейчас парт-кардинал не сомневался в Верховном. Он не тронет его женщину. Дэвил остановился рядом с виднеющимся участком ноги. Он стал ощущать магию купола, пытаясь определить магическую силу. Райдер стоял почти рядом. «Зачем?» Дэвил задумчиво посмотрел на него и ответил. «Там моя воровка потерялась. К тому же гиборги очень странно себя ведут». «Почему?» «У них защитный купол установлен. От кого прячутся?» «Ото всех», — сказал Райдер и сел рядом с невидимым телом. «Нет, девушку купол пропустил. Кто она такая, раз он ее пропустил?» Задумчиво размышлял вслух мужчина, прикидывая в голове возможные варианты. «Интересно», — протянул Райдер, понимая, что их воровка Очень загадочная личность. — И мне тоже. Так, давай твою гордую красавицу превращать в видимую девушку. — А я уже думал, ты и не соизволишь приступить к делу, — пробурчал Райдер в надежде, что Лузария вернет свой облик. — Я не враг тебе, но не переходи границы, как сделал это в судебном доме, — процедил Дэвил. Ты был в гневе. — И мог спалить их, — прорычал Райда, вспоминая этот момент. — Нет, я контролировал огонь. Если бы я захотел их уничтожить, то сделал бы это сразу. — Не пойму, зачем тебе нужна эта девушка? Задетая гордость? — спросил парткардинал. — Я... я обещал поймать воровку. И сделаю это. — Нет, тут что-то другое. Ты странно себя ведешь. Глупости, друг. Ты говоришь нелепой глупости. Так как сам испытываешь нежность к черной драконице. Отмахнулся верховный судья, не желая говорить на эту тему. Нет, я знаю тебя с детства. Ты уже тогда метил на место верховного кардинала, а сейчас мне 345 лет. И что? — Это не означает, что ты понимаешь меня лучше, чем я, — раздраженно объявил мужчина. — Возможно. — Отойди, чтобы я снял защиту. Парт-кардинал нехотя отодвинулся, наблюдая за другом, который рассеивал невидимость Лузарии. Через десять минут перед ними предстала драконница. Райдер довольно оскалился и подошел чуть ближе. Зная, что судья еще не закончил работать с магией. Скажу честно, я разбил сейчас мощную нить невидимости. Воровка очень сильна и блок. Странно, такие магические дары могут быть у золотых драконов или у верховной сильнейшей линии нектроттов, поделился своими мыслями Дэвил. Я тоже не могу понять, откуда она. — Я узнаю, обязательно узнаю. Отойди дальше, буду менять сущности. Райдер отошел. Тут же от рук верховного кардинала полился свет толстыми нитями, направляясь к девушке, обволакивая ее своими лучами. Драконица затряслась, и через некоторое время перед мужчинами оказалась лузаре, которая сильно дрожала. — Что с ней? взволнованно спросил парт-кардинал, переживая за девушку. — Это действие яда черной турнянской змеи, который находился на кончике стрелы, попавшей девушке в грудь. — Но как она посмела так поступить с подругой? — возмутился Райдер. — Это был единственный вариант превратить ее в драконницу, обойдя нашу магию. — А вот же нор. И сколько времени она будет находиться в таком состоянии? — До завтра, это точно. Лети домой, положи ее в свои комнаты и создай нормальные условия. Наш лекарь поможет облегчить ей боль. — Спасибо, — с благодарностью сказал мужчина в нетерпении оказаться во дворце. — Не за что, не теряй меня. Половину солдат я беру с собой. Половина останется с тобой, — распорядился Дэвил, продолжая что-то мысленно прикидывать в голове. — Понял, — ответил Райдер с непонятной нежностью, глядя на спящую девушку. — Удачного полета! А тебе поиска? — Я чувствую, девчонка добавит мне проблем. Дэвил спешно направился к красным кардиналам, отдавая новые приказы.